Глава 20. Техника закалки. Кластер. Планета Трайден. Маркус. Корпорация Миточ была слишком желанным призом. Имела слишком много врагов, чтобы держать главный офис на обитаемой планете. А тем более в стабильном мире. Поэтому все ее руководство с комфортом расположилось на секретной пространственной базе. Возле ничем не примечательной планеты под названием Трайден. Этот мир провалил слияние много тысячелетий назад, и к настоящему времени тут должна была бы возникнуть новая господствующая раса. Энергия Вантана щедро проливалась на поверхность Трайдена, стимулируя то один вид, то другой. Однако приручители регулярно уничтожали все признаки зарождающейся разумной жизни. Поэтому Трайден, хотя и кипел жизнью, но великая спираль развития не перезапускалась. Сюда не вели стандартные маршруты. Добраться до Трайдена можно было лишь по искусственному транспортному коридору, проложенному Миточем. Аналогичные пути соединяли некоторые обитаемые объекты пояса с кластером. Собственно, планета была нужна только потому, что червь охотнее реагировал на миры, с зарождающиеся жизнью. И, разумеется, транспортный коридор был надежно скрыт. Лишь избранные могли сюда попасть. Как и выбраться? Два адепта неторопливо шли по саду, заполненному статуями, фонтанами и причудливыми растениями, собранными со всего кластера. Один имел полностью синие глаза, белые волосы и напоминал аристократа. Второй был карликом и выглядел еще необычнее с точки зрения землян. Красная, морщинистая, как у бульдога, кожа, большие глаза, выдающие обитателя ночи, худощавое тело и короткие, но мускулистые ноги и руки». Карлик не шел, а парил над землей, причем его голова возвышалась над головой Беловолосого. Всем своим видом маленький адепт показывал, кто тут главный. Да и одет он был не в броню, а красный халат, расшитый золотой нитью. Одеяние смотрелось немного нелепо, но Беловолосый собеседник и не думал улыбаться, а вместо этого почтительно слушал Карлика. «Маркус, ты облажался!» — скрипущим голосом выговаривал тот. «Ты должен был избавиться сван от древнего отребья. Но школы пространства выжили и продолжают угрожать нам. Это твоя ошибка!» «Лорд Хопус, не могу согласиться», — парировал Беловолосый. «Да, все пошло не по плану. Древние удержали планету от распада. Но это ненадолго. Скоро они прекратят свое существование. Надо лишь немного подождать». «То есть ты признаешь, что замшалые старикашки оказались умнее и решительнее тебя, но при этом утверждаешь, что, столкнувшись с угрозой смерти, одни поднимут лапки вверх и добровольно сдохнут?» «Не добровольно. Древние будут биться до конца. Но у них нет другого выхода». «А если они все же найдут выход?» — с нажимом спросил карлик. «Это...» — лорд Хопус. «Не перебивай меня, Маркус! Ты хоть понимаешь, во что нам обходится каждый день просрочки?» Мы договорились с самураном и Ковтушаном, но Скалс по-прежнему колеблется, Принимать ли ему нашу сторону или поддерживать малаванцев? А это, между прочим, совершенные миры, Маркус. Совершенная! Эти высокомерные ублюдки считают, что управляют кластером, и с ними сложно спорить. Даже сейчас, если они объединятся, то сокрушат нас. Мы так долго готовились, с таким трудом вбили клин между ними, но все может пойти прахом. «Амурану и Кавтушану выгодно падение Малавана», — возразил Маркус. «Поэтому они перешли на нашу сторону». «Перешли!» — легко согласился Карлик. «И даже продолжат сотрудничество! Но какой ценой?» «Мы и так сильно снизили расценки для них, а часть грузов вообще придется возить бесплатно много лет. Но если ситуация с Зирангом протянется, нам придется поделиться технологиями с союзниками. Пойми, в лиге не дураки сидят». «Они хотят и Малаван уничтожить, и нас лишить монополии. Пока мы держимся, но это только пока!» «Что такого ужасного может произойти?» — удивился Маркус. «Зеранг же все равно погибнет со всеми его обитателями. Это решенный вопрос». «Ты же в курсе, что Малаван собирает артефакты, чтобы вытащить Зеранг наружу?» «Я думал, мы перехватили их курьеров». «Часть — да. И неплохо на этом заработали». Хопус потер руки и довольно взглянул на собеседника. Но его взгляд тут же переменился. «Но, вы, мы не смогли перехватить все посылки. Трехглазые готовы платить любую цену, лишь бы достать великие артефакты. Еще больше кредитов идет на их защиту и транспортировку в флоту. Поэтому надо ликвидировать Зеранг немедленно». «И как мы это сделаем?» — спросил Маркус. «У нас не осталось снизу солдат или союзников. Мы вывезли всех». «Хорошо, что ты спросила, раскрепил карлик. «Ты должен вернуться на Зеранг и закончить начатое!» «Вернуться?» — нахмурился Беловолосый. «Это очень опасно. Я не смогу выбраться прежним путем. Вы хотите от меня избавиться, лорд Хопус?» «Конечно нет, Маркус!» — улыбнулся парящий адепт, обнажив ряд мелких зубов. «Мы так не поступаем с братьями. Но ты — грандмастер Миточа. Я посылаю тебя обратно, потому что верю в тебя!» «А чтобы ты не волновался, я дам тебе зародыш. Этого хватит, чтобы выбраться с планеты. Заключай союзы с кем хочешь, но прикончи древнее отродье. В кластере они нам не нужны». «Мне лестно, что вы идете на такие жертвы ради меня», — мрачно заявил Маркус. «Однако, может быть, лучше мы просто уничтожим базу Малавана возле флута. «К сожалению...» — скривился карлик. «Трехглазые ее сильно укрепили». Там полно военных кораблей и наемников из пояса, которых не успели перебросить на Зеранг. А наши союзники? Они не хотят связываться с малованцами. Боятся, что если дойдет до открытого конфликта, военные действия перетянутся на их планеты. Никто не хочет дергать дьявола за усы, буркнул Маркус. Верно, подмечено. Закликотал Хопус, отсмеявшись, он продолжил. К тому же наши амуранцы и ковтушане заинтересованы в затягивании ситуации так как это ослабит наши позиции. А в одиночку мы не можем тягаться с совершенным миром. Слишком мы слабы в военном плане». «Получается, без меня никак не обойтись», — мрачным тоном произнес Маркус. «Вот видишь, ты сам все понимаешь. Но не переживай, большая часть работы ведь уже сделана. Осталось немного. Ты справишься, А когда выберешься, можешь оставить зародыш себе. Это твоя награда». «А вы очень щедры, лорд Хопус». Беловолосый слегка поклонился. «Ми это щедр! Ты это знаешь?» — важно произнес карлик. «Не затягивай с вылетом!» «Слушаюсь, лорд Хопус». Карлик довольно мигнул и направился в глубину сада, все так же паря над землей. Маркус некоторое время смотрел в спину Хопуса, а потом развернулся и пошел в другую сторону. Следовало составить новый план, раз начальство требует от него подвига. По правде говоря, он прекрасно понимал Хопуса. Тот возглавляет корпорацию вот уже несколько сотен лет и отлично справлялся со своими обязанностями. И это на своем-то девятом уровне. Правда, злые языки болтали, что босс Миточа просто не хочет переходить на стадию формирования ядра. Но Хопус действительно лучше всех предвидел надвигающиеся угрозы, а также находил способы их устранения. Это была его идея устроить кровопускание то есть заманить диких мастеров на зеранг и там похоронить. Иначе мелкие сообщества мастеров пространства, несмотря на все старания приручителей, должны были сначала перерасти в небольшие гильдии со своими техниками, а потом и в полноценные школы. Неизбежный процесс. Так школы обычные появлялись. Поэтому зерангу полагалось стать могилой для самых сильных и смелых мастеров, что надолго должно было снизить концентрацию диких в Антане. Развал Лиги был второй, но не менее важной целью, так как военная мощь Миточа действительно серьезно уступала не только совершенным мирам, но даже крупным корпорациям вроде Сувры. А наращивать численность было опасно, иначе из закрытого общества приручители превратятся в неповоротливого гиганта. Поэтому Миточу нужны были союзники. Но, как всегда, союзники мечтали пощипать богатую корпорацию. Чтобы этого не произошло, приходилось постоянно напрягаться. В общем, Маркус понимал логику Хопуса и с удовольствием сам бы направил какого-нибудь дурака на исправление своих ошибок. Правда, зародыш бы ему не предлагал в качестве оплаты. Но что делать, если кроме него никто больше не справится? Значит, лучше не терзаться, а заняться делом и поскорее получить щедрую награду. Маркус хищно улыбнулся. Он уже придумал, как надежно похоронить древние школы. «Внутренний дворец школы Великой Пустоты. Алекс». «Техники закалки и помощь с колодцем?» — переспросил Факир. «Техники закалки предназначены только для членов нашей школы. А ты уже стал резонатором, да еще старейшиной. Кроме того, ты принес сюда великий артефакт вопрошающих. Все это очень подозрительно». «Это такая большая проблема?» — недовольно спросил Алекс, которого откровенно начала утомлять подозрительность собеседника. «Нашел, что называется, время и место». «Разумеется, проблема. Сердце адепта должно принадлежать одной госпоже», — с пафосом пояснил Факир. «Госпоже!» «Так я называю великую концепцию пространства, источник нашей силы». «Моя сила не изменилась от того, что я сотрудничаю с другими школами. «Какая вообще разница? Звание — это просто звание!» «Разница есть!» — недовольно воскликнул пустотник. Алекс тяжело вздохнул. Он уже понял, что факир всеми силами цепляется за свои принципы. С одной стороны, главу можно было понять, учитывая, что тот искусственным образом изменил себя. Вполне возможно, эти принципы лежали в основе его новой личности. Вы них и все развалится. Останется лишь сумасшедший с доступом к колодцу. С другой стороны, нужно было что-то делать. «Да!» — мысленно усмехнулся Алекс. «Вассандии зубу не позавидуешь. И как они, спрашивается, будут договариваться с этим типом?» К логике взывать также было бесполезно, так как не в логике было дело. Однако сдаваться землянин не собирался. Тем более идеи были. Помнится, оригинальные хранители соглашались срезать углы, когда обстоятельства прижимали а Факир — это тот же хранитель, только без протокола. Теоретически с ним должно быть даже проще. Или нет? «Ну так сделай меня младшим учеником», — максимально равнодушным голосом произнес Алекс. «Младшим учеником. А это выход», — уцепился за предложение Факир. «Да и испытания-то, считай, уже прошел. Но... ну что еще?» «Обычно мы берем в ученики адептов на стадии синтез и учим их с самых АЗОВ, чтобы они не заразились шаблонным мышлением других школ. А ты уже достиг десятого уровня». «Черт возьми!» — возмутился Алекс. Факер, ситуация сильно изменилась. митач уничтожает или связывает клятвами всех мастеров пространства Вонтана. Тебе сложно будет найти адептов в стадии синтез, даже если ты доберешься до кластера» а на Зеранге подобных в любом случае нет. «Ты прав, ты прав. Придется работать с тем, что есть». Число отозвался Пустотник и без восторга произнес. «Назначаю тебя младшим учеником нашей великой школы». «И все? А медальон дашь?» «Обойдешься». «А другие школы давали? Не жадничай! Медальон нужен, чтобы подтвердить твой статус хранителю. А тут хранителя нет, только я». «И я прекрасно знаю, что тебе можно делать, а что нет!» «Что ж, спасибо за повышение!» «Непременно оправдаю оказанное доверие», — хмыкнул Алекс. «Итак, первый пункт был выполнен. просить звания покруче у него и мысли не было. Зачем? Хранителя тут действительно нет, а никаких дополнительных привилегий ранг, например, мастера или старейшины, не даст. Наоборот, еще заставить делами школы заниматься!» Чего ради тогда напрягаться? Правда, после повышения отношение Факира изменилось. Довольным голосом тот заявил. «Ты первый ученик, принятый в школу Великой Пустоты за много тысячелетий. Гордись этим!» «Да-да, так что там с техниками закалки?» «Ты должен достойно нести знамя нашей школы, быть примером другим адептом...» «Я уже на все согласился». Алекс попытался остановить словесный поток, но у Факира словно включилась заезженная пластинка, и еще несколько минут пустотник говорил лозунгами, пока наконец из киселя не вышел страшный лейтенант и не вручил землянину информационный цилиндр. «Внутри техника закалки для прохождения десятого уровня», — пояснил Факир. «Эта техника оттачивалась поколениями мастеров нашей школы». В самых глубоких медитациях они погружались в силу, получая знания напрямую от нашей госпожи. А потом испытывали технику на себе. Ничего подобного ты не найдешь во всем кластере. С этой техникой ты не потеряешь ни капли потенциала своего ядра. Она абсолютно безопасна, если, конечно, ты сумеешь ее освоить. Обычно для этого требуется помощь мастера, но их нет». А я тебе помочь не смогу, так как лишился своего тела. Премного благодарю. Алекс нетерпеливо выхватил из рук стражи цилиндр. Наконец-то он выполнил одну из четырех целей прилета на Зеранг. Тремя другими были увеличение количества врат, деньги и информация. Как Акаран стал таким великим? Последняя мысль заставила его отвлечься и спросить. Факира, а ты знаешь, как именно Акаран набрал столько власти?» «Они умели выращивать эмиссаров», — загадочно объявил пустотник. «Об этом я слышала Но как именно они это делали?» «Получили помощь извне». «Извне? Снаружи кластера?» «Да». Сердце Алекса забилось чаще. Про каранских эмиссаров ему говорил еще тот Хатор перед смертью. Другие старейшины подтвердили информацию, но детали не знали. Не знали их и все распрошенные землянином хранители. Слова Факира были первой серьезной зацепкой. «Если он выяснит правду, это может помочь Земле. Значит, в кластер можно проникнуть снаружи», — удовлетворенно произнес он. «Не спеши радоваться. Кроме Акарана других примеров я не знаю. Да и с нашим бывшим врагом не все так просто. Они получили некоторые ресурсы снаружи. Вот и все». «Как это выяснилось?» «На тебе броня обхорвата. Знатный был воин». «Его пленили крюкуны, но это не единственный пленник-окаранец. Моя школа когда-то захватила эмиссара и кое-что от него узнала». «Чего именно?» — жадно спросил Алекс. «Это я тебе скажу, когда ты приведешь десять новых учеников», — усмехнулся Факир. «Возможно, на всем Зеранге нет столько адептов с нашей силой. А сменить среднюю или малую концепцию пространства на великую нельзя, только наоборот». «Верно!» — печально подтвердил Пустотник. «Иначе наша школа не была бы такой малочисленной. Тогда приведи хотя бы троих!» «Посмотрю, что можно сделать!» — уклончиво ответил Алекс. Немного разочарованный, что не выяснил схода ничего нового, он сосредоточился на цилиндре. «Как говорится, лучше синиться в руке, чем тайны Акарана неизвестно где». По крайней мере, информация внутри должна была помочь развиваться без опаски загубить ядро. Наконец он сможет повышать уровень, а не только навыки. Алекс просканировал цилиндр. Там находилось нечто вроде энергетического слепка. Подобный метод использовался и для передачи навыков. Главная особенность слепков — их можно было считать лишь ограниченное количество раз. И с каждым следующим разом сделать это было все сложнее и сложнее так как слепок как бы истирался. Поэтому все зависело от того, хватит ли адепту таланта перенять умение или нет. Значит, данная техника закалки по сложности не уступала навыкам, хотя в поясе ему пытались продать чуть ли не словесное описание с парой схем и уверяли, что этого будет достаточно. Мол, такие схемы лишь немного уступают школьным. Видимо, чем совершеннее техника, тем она сложнее». «Вот почему хорошую технику можно получить только в большой школе», — догадался Алекс. «А еще лучше усвоить ее под присмотром мастера, а не через слепок. Но этот слепок хотя бы новый. У меня будет несколько попыток прочитать его». На всякий случай он уточнил. «Как с этим работать?» «Насыщаешь энергией, подстраиваешься и смотришь, как энергия циркулирует в своем теле, после чего поддерживаешь циркуляцию». «Советую запомнить путь с первого раза», — посоветовал пустотник. «Без живых адептов создавать новые слепки некому, а старый запас не очень большой. Мы их вообще не собирались делать, не думали, что все погибнем. И это еще одна причина, по которой я не хочу передавать знания посторонним и случайным адептам». Хм, «Понятно», — кивнул Алекс, отложив пока цилиндр. «А что с колодцем?»